Эпилог. После гибели Кайма основная часть вагрийской армии сложила оружие, и Дринаи под командованием Эгеля и Карнака соединились с лентрийским войском железного засова у стен Дринана. В тот день, последний день осени, окончилась война. На следующий год Карнак вторгся в Вагрию и низложил императора. Знатные дренайские дома отказались от монархического правления и провозгласили республику, во главе которой предложили стать Эгелю. Генерал отклонил предложение, но принял титул бронзового князя и вернулся в Дельнокские горы, чтобы возвести на перевале мощную крепость о шести стенах советником при нем состоял священник дардалион которого подобрали раненым в пурдолской библиотеке Эгеля порицали за то что он извел столько средств на постройку крепости но князь черпал веру в предсказаниях дардалиона через пять лет после пурдолской победы Эгеля убили в его дногских покоях в результате последовавшей за этим гражданской войны страной стал править карнак йонат пережил падение Пурдола и стал генералом легиона. Он погиб через шесть лет после осады, выступая в гражданской войне против Карнака. Даниаль, на золото которым наградил ее Эгель, купила дом в Скарте и поселилась в нем с Криллой и Мириэль. Но ее часто видели на Дельнохском перевале. Она стояла там и смотрела в степь, на север. Через полгода после поражения вагрийцев она и обе ее девочки вдруг исчезли из дома. Соседи стали расспрашивать о них часового у южных ворот города. «Я видел, как она уехала», — сказал он. «С ней был мужчина. Ты его знаешь?» «Нет, он чужой. Не здешний».